Получение образцов для сравнительного исследования. Понятие, задача и условия получения образцов для сравнительного исследования. Получение образцов для сравнительного исследования это следственное действие, заключающееся в изъятии добровольном или принудительном у обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля или других лиц отпечатков пальцев рук, объектов выделения человеческого организма и иных образцов для установления наличия отсутствия их связи с имеющимися в деле доказательствами, отпечатками пальцев рук, пятнами крови изъятыми на месте происшествия и другими. Задача, стоящая перед получением образцов для сравнительного исследования – собирание сведений, необходимых для полного экспертного исследования, имеющегося в деле доказательства. Специфические условия получения образцов для сравнительного исследования. Первое. Не применяется принуждение при изъятии образцов, которые сопряжены с действиями субъекта: образцы почерка, дорожки следов и тому подобное. Второе. Нужно иметь согласие потерпевшего и свидетеля на получение у них каких-либо образцов для сравнительного исследования. основание получения образцов для сравнительного исследования фактическое основание получения образцов для сравнительного исследования доказательства полное исследование которых возможно только при наличии образцов эталонов юридическое основание Постановление следователя либо дознавателя. Порядок получения образцов для сравнительного исследования. Порядок получения образцов для сравнительного исследования общий. Первое. Принятие решения о необходимости и возможности получения образцов для сравнительного исследования. Второе. Вынесение соответствующего постановления. Третье. Приглашение специалиста, если это необходимо. На практике часто приглашают и понятых, однако закон этого не требует. Четвертое. Разъяснение прав и обязанностей участникам процессуального действия. ответственности и порядка производства следственного действия. Пятое. собственно изъятие получение образцов для сравнительного исследования сопровождающиеся принуждением, если таковое не помешает получению желаемого результата и притом не будут нарушены обязательные условия производства этого процессуального действия. Шестое. Составление протокола.